В распоряжении Ренце было немного возможных ответов на вопрос, куда исчез скафандр, но он не стал искать второго или третьего ответа. Для него было совершенно ясно, что скафандр мог взять только Ранмакан. Ренце подошел к стене купола и стал вглядываться в темноту. «В свете сигнальных башенок многого не увидишь. Ренсе хотел бы выйти наружу и посмотреть, не осталось ли следов Ранмакана, но второго скафандра не было». А на корабль три минуты этого времени в распоряжении ренцы нет. Прожектор Сигежа прошел широким светлым кругом по земле за сигнальными башенками. Ренсе следил за его движением, но в полосе ничего не оказалось. Или Ранмакан убежал подальше, или он прячется здесь, где-то у купола. Ренсе взглянул вдаль. Ему показалось, что со стороны гор мелькнул огонек. И тут же, совсем неподалеку от купола, по направлению к сигнальным башенкам, ринулась человеческая фигура. «Ранмакан!» Шахтер распахнул люк в шлюз и, задвинув его, без этого не откроешь следующий, рванул внешний люк. Люк открылся. Ренце не думал о радиации. Он ясно видел, как к кабелю, соединяющему сигнальные башенки, бежит человек. Ренце догнал Ранмакана у одной из башенок, когда тот перерубал кабель топором. Ранмакан, оглохший от лихорадочного стука сердца, не услышал, как к нему подбежал Ренсе. «Ах ты, слизняк! крикнул шахтер. Кабель был уже перерублен, и сигнальные вышки, хоть и продолжали перемигиваться, перестали быть единым целым. Теперь сквозь их цепь можно было пройти к кораблю, не подняв тревоги. «Ах ты, слизняк! кричал Ренцы, схватив Ранмакана за горло. Тот отчаянно извивался в его руках, стараясь достать пистолет армейский пистолет, который ему дал на прощание бессмертный. Страх смерти, смерти так часто настигавшей его за последнее время, придавал ему силы, и он все-таки умудрился выхватить этот пистолет, и мутнеющий рассудок заставил его нажимать и нажимать курок, всаживая пули в тело шахтера, который, и умирая, не отпускал его горло.